На следующий день увидели, что океан покрыт громадными водорослями и похож на огромный заросший травами пруд. Казалось, то было Саргасовое море, покрытое обломками деревьев и растений, унесенных волнами океана с соседних материков. Впервые обратил на них внимание мореплавателей ученый Мури. Дункан как бы скользил по громадной равнине которую Паганель сравнил с Пампой, и движение яхты от этого несколько замедлилось. Прошли еще сутки, и на рассвете вдруг послышался голос вахтенного матроса. «Земля!» — крикнул он. «В каком направлении?» — спросил Том Остин, стоявший на вахте. «Под ветром!» — ответил матрос. При этом, всегда волнующим известии, палуба яхты немедленно наполнилась людьми. Из люка показалась подзорная труба, за ней следовал Жак Паганель. Ученый направил свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на землю. «Взгляните на облака», — посоветовал ему Джон Манглс. «Действительно», — сказал Паганель, — «там вырисовывается нечто вроде утеса». «Это Тристан Дакунья», — объявил Джон Манглс. «В таком случае, если память мне не изменяет, — продолжал ученый, — мы находимся в 80 милях от острова, ибо вершина Тристан высотой в 7000 футов показывается над горизонтом именно на этом расстоянии». «Совершенно верно», — подтвердил капитан Джон. Прошло несколько часов. На горизонте уже вполне отчетливо можно было различить группу высоких скалистых островов. Коническая вершина Тристана выделялась темным силуэтом на голубом фоне неба, озаренная лучами восходящего солнца. Вскоре в общем скалистом массиве выступил главный остров, расположенный у вершины, направленного на северо-восток треугольника. Остров Тристан-да-Кунья находится по 37 градусам 8 минутами южной широты и 10 градусами 44 минутами западной долготы от Гринвича. В 18 милях к юго-западу от него находится остров Инаксесибл, а в 10 милях на юго-восток остров Найтингел, замыкающий этот маленький заброшенный в Атлантическом океане архипелаг. Около полудня яхта миновала две главные местные достопримечательности, которые служат морякам опознавательными пунктами, а именно скалу на острове Инаксисибл, похожую на судно с распущенным парусом, а к северу от острова Найтингел – два островка, напоминающих развалины небольшой крепости. Три часа Дункан вошел в бухту Фалмут острова Тристан-да-Кунья, защищенную от западных ветров горой Гельпт. Там дремало на якоре несколько китоловных судов, занимающихся ловлей тюленей и других морских животных, которыми изобилуют эти берега. Джон Манглс занялся поиском надежного места для стоянки Дункана, так как эти открытые гавани представляют большую опасность для судов при северном и северо-западном ветрах. Именно в этой бухте затонул в 1829 году английский бриг Джулия с командой и грузом. Дункан бросил якорь в полумире от берега, на каменистое дно глубиной в 20 сажений. Пассажиры и пассажирки тотчас сели в спущенную для них большую шлюпку и вскоре высадились на берег, покрытый мелким черным песком мельчайшими остатками пережженных, выветрившихся известковых скал. Столицей архипелага Тристан-да-Кунья является небольшой поселок, расположенный в глубине бухты близ широкого шумного ручья. Поселок насчитывает полусотню очень опрятных домиков, расположенных с той геометрической точностью, которая является последним словом английского градостроительства. За этим миниатюрным городком расстилается равнина величиною в полторы тысячи гектаров, окаймленная высокой насыпью из остывшей лавы. Над этой плоской возвышенностью поднимается на семь тысяч футов вверх коническая вершина горы. Гленнерван был принят губернатором английской колонии и тотчас же осведомился у него относительно Гарри Гранта и Британии но эти имена оказались совершенно неизвестными здесь. Острова Тристанда-Кунья находятся вдалеке от обычного пути судов и редко посещаются ими. Со времени известного кораблекрушения английского судна Бленденголл, разбившегося в 1821 году у скал острова Инаксесибл, только два судна потерпели кораблекрушение вблизи острова. В 1845 году — «Примоги» и в 1857 году трехмачтовый американский корабль «Филадельфия». Этими тремя катастрофами ограничивалась местная статистика кораблекрушений. Гленн Ван и не надеялся получить здесь более точные сведения, а расспрашивал губернатора только для очистки совести. Из тех же соображений он послал шлюпки объехать вокруг острова, окружность которого не превышает 17 миль. Ни Лондон, ни Париж не поместились бы на нем, будь он даже втрое больше. Пока производились разведки, пассажиры Дункана прогуливались по поселку и окрестностям. Население тристан -да Кунья состоит из 150 человек. Это англичане и американцы, женатые на негритянках и капских готинтодках, славящихся своим исключительным безобразием. Дети от этих смешанных браков являют собой какую-то непривлекательную смесь саксонской сухости и африканской черноты. Наши туристы были так рады, что у них под ногами твердая почва, что продолжили прогулку до той части берега, к которому прилегает долина, единственное обработанное место на этом острове. Все остальное пространство покрыто застывшей лавой. Остров пустынен и бесплоден. Там живет множество огромных альбатросов и сотни тысяч глупых пингвинов. Путешественники, осмотрев эти вулканического происхождения скалы, снова спустились в долину. Там журчали многочисленные быстрые ручьи, питаемые вечными снегами горных вершин. Пейзаж оживляли зеленые кусты, на которых порхало множество птичек. Казалось что их столько же, сколько цветов. Среди зеленеющих пастбищ возвышалось единственное дерево из семейства рожковых, футов в двадцать вышиной, и гигантское туссе, растение с древовидным стеблем. Ацена с колючими семенами, могучие ламари с переплетающимися волокнистыми стеблями, многолетние кустарниковые растения ануэрии, распространяющие одуряющий аромат. Бальзамический мох, дикий сельдерей, папоротники — все это составляло, правда, немногочисленную, но роскошную флору острова. Чувствовалось, что на этом благодатном острове царит вечная весна. Паганель с жаром утверждал, что это и есть знаменитый остров Агигия, воспетый Финелоном, и предложил леди Гленнерван отыскать грот, и последовать за пленительной нимфой Калипса. А для себя мечтал лишь о роли нимфы-прислужницы. Так, беседуя и любуясь окружающим, путешественники вернулись обратно на яхту лишь с наступлением ночи. В окрестностях поселка паслись стада быков и баранов. Ржаные маисовые поля, огородные растения, ввезенные сюда лет сорок тому назад, составляли главное богатство населения. Ими засеяно было все вокруг, чуть ли не самые улицы столицы. Как раз в тот момент, когда Гленнерван возвращался на яхту, к ней подплыли шлюпки, которые успели в несколько часов объехать кругом весь остров, но ни малейших следов Британии не обнаружили. Это кругосветное путешествие имело единственный результат. Острова Тристан-да-Кунья были окончательно исключены из программных поисков. Дункан мог тотчас же покинуть эту группу африканских островов и продолжать свой путь на восток. Если он не снялся с якоря в тот же вечер, то только потому, что Гленерван разрешил своей команде заняться охотой на тюленей несметные полчища которых под названием морских коров, львов, медведей и морских слонов наводняли бухту Фалмут. Когда-то здесь водились киты, но их истребляли в таком количестве, что они почти совсем исчезли. Тюлени те встречались целыми стадами. Экипаж яхты решил охотиться всю ночь и весь следующий день, чтобы пополнить запас жиров. Таким образом, отплытие Дункана было назначено на послезавтра, то есть на 20 ноября. За ужином Паганель сообщил своим спутникам несколько интересных сведений об островах Тристан-да-Кунья. Они узнали, что архипелаг был открыт в 1506 году португальцем Тристаном-да-Кунья, одним из спутников Дальбукерка, и в течение более ста лет оставался неисследованным. Эти острова, не без основания, считались приютом бурь и пользовались не лучшей репутацией, чем Бермудские острова, поэтому к ним избегали приближаться, и ни одно судно добровольно не бросало возле него якоря, если его не принуждали к этому бури Атлантического океана. В 1697 году три голландские судна Ост-Индийской компании пристали к островам Тристан-Дакунья. Они определили координаты этих островов. А в 1700 году астроном Галей внес в эти вычисления свои поправки. В период от 1712 до 1767 года с архипелагом Тристан-да-Кунья ознакомились несколько французских мореплавателей. Особенно много внимания уделил ему Лаперус, побывавший тут, согласно полученным инструкциям, во время своего знаменитого путешествия 1785 года. Эти острова, столь редко посещаемые, были необитаемы вплоть до 1811 года, когда американец Джонатан Ламберт колонизовал их. В январе 1811 года он высадился здесь с двумя товарищами, и они мужественно принялись за работу. Английский губернатор мыса Доброй Надежды, узнав, что остров колонизирован, предложил им протекторат Англии.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 Наполеон был заключен на острове Святой Елены, и Англия, дабы бдительнее охранять его, поставила гарнизон, один на Тристан-да-Кунья, другой на острове Асенсион. Гарнизон Тристана состоял из роты артиллеристов с мыса Доброй Надежды и отряда Гатентотов. Он оставался здесь до самой смерти Наполеона, до 1821 года а затем был переведен обратно на мыс Доброй Надежды. «Здесь остался только один европеец», — добавил Паганель. «Капрал, шотландец». «А, шотландец», — повторил майор, которого всегда особенно интересовали его соотечественники. «Звали его Вильям Глаз», — продолжал географ. «Он поселился на острове со своей женой и двумя годинтотами. Вскоре к шотландцу присоединились два англичанина, один матрос и один рыбак стемзы, экс-драгун аргентинской армии. Наконец, в 1821 году один из потерпевших крушение на Бленденголе вместе со своей молодой женой нашел пристанище на острове. Итак, население острова в 1821 году состояло уже из шести мужчин и двух женщин. «В 1829 году там было уже семь мужчин, шесть женщин и четырнадцать детей. В 1835 году цифра эта поднялась до сорока, а теперь она утроилась». «Так зарождаются нации», — сказал Гленнерван. «Скажу еще, чтобы дополнить историю Тристанда Кунья», — продолжал Паганель, «что этот остров кажется мне вполне достойным» подобно острову Хуан-Фернандес, называться островом Робинзонов. И действительно, если на Хуан-Фернандес забросило одного за другим на произвол судьбы двух моряков, то такая же участь едва не постигла на Тристан-Дакуне двух ученых. В 1793 году один из моих соотечественников, естествоиспытатель Абер Дюптитуар, увлеченный собиранием Гербария, Заблудился и смог добраться до своего судна лишь в тот момент, когда капитан уже давал приказ сняться с якоря. В 1824 году один из ваших соотечественников, дорогой Гленнерван, искусный рисовальщик Агюст Эрл, был покинут там на целых восемь месяцев. Капитан судна, забыв о том, что Эрл остался на берегу, отплыл без него к мысу Доброй Надежды. «Вот это уж действительно рассеянный капитан», — отозвался майор. «Без сомнения, это был один из ваших родичей, Паганель». «Нет, майор. Но во всяком случае он вполне достоин этой чести», — ответил географ и этим положил конец разговору. Ночная охота команды Дункана оказалась удачной. Убито было пятьдесят крупных тюленей. Разрешив охоту... Гленорван не мог запретить матросам извлечь из нее пользу. Поэтому следующий день был посвящен вытапливанию тюленевого жира и обработке шкур этих ценных животных. Само собой разумеется, что пассажиры и второй день использовали для экскурсии вглубь острова. Гленорван и майор захватили с собой ружья, чтобы поохотиться за местной дичью. Гуляя, туристы спустились до самой подошвы горы, где вся земля усеяна бесформенными обломками скал, шлаком, кусками черной пористой лавы и прочими вулканическими извержениями. Подножье горы представляло хаос шатких камней. Трудно было ошибиться в происхождении этого огромного конуса, и английский капитан Кармайкел имел полное основание утверждать, что это потухший вулкан. Охотники набрели на несколько кабанов. Пуля майора уложила на месте одного из них. Гленарван подстрелил несколько черных куропаток, из которых судовой повар приготовил превосходное рагу. На высоких горных площадках резвилось множество коз. Было на острове множество одичавших кошек, гордых, отважных и сильных животных, страшных даже для собак. Они размножались и в будущем обещали развиться в великолепных хищных животных. В восемь часов вечера все возвратились на яхту, а ночью Дункан навсегда покинул остров Тристан-да-Кунья.